Международная напряженность. 59. Этот конфликт между гармонией и страстью особенно важно учитывать, когда речь идет об отношениях между различными государствами и блоками государств. Страдания, которые мы причиняем своей личной глупостью, по крайней мере ограничены пределами небольшой территории, но потенциальные «наказания», в кавычках, притаившиеся до поры в подземных бункерах и лабораториях по производству биологического оружия, притаившиеся в ожидании своего часа, когда они обрушатся на любой национальный или правительственный эгоизм и глупость, по своим масштабам настолько ужасающи, что мы просто не можем позволить себе роскошь личного изоляционизма в вопросах такого рода. Шестидесятое. Государства и блоки тоже строят отношения наподобие брачных уз. Чтобы страстно любить, жить мирно, что в ныне существующем мире означает жить в таком состоянии, Когда сверхпривилегированным позволено, ничего не опасаясь, обладать своими привилегиями, им по неволе нужно воевать. Так эпохи благоденствия и безопасности порождают свои противополюсы. Эпоха, сосредоточенная на своем «я», всегда производит на свет эпоху войны. 61. -е. Все взяли за правило говорить о международной напряженности и ядерной катастрофе, так будто это что-то ужасное но мы любим ужас. Без него нам пресно, как без соли. Мы живем под страхом опустошительной войны и живем этим страхом. 62. -е. Обе мировые войны были войнами между обществами, где главенствующую роль играли подростковые эмоции. Восток и Запад, пребывающие в несчастливом и страстном мрачном союзе в доме, имя которому мир, оба черпают жизненную силу и энергию в своей взаимной любви ненависти. Они провоцируют, будоражат, интригуют друг друга, стимулируют друг друга самыми разными способами, только не экономическими. 63. Ситуация, в которой пребывает человечество, не страдает недостатком враждебных факторов – перенаселенность, бедность, болезни, невежество, так что экстремальных противополюсов вовне этого брачного союза наберется бесчетное количество. У человека нет никакой нужды быть своим собственным злейшим врагом. Других претендентов на эту роль — целая очередь.